«Алора, алора, София, каре-лабараре, хантаре, работать! Ну, ну, дорогая, София, работать, петь!» Мелодичный в то же время ужасно требовательный голос сеньоры Росси вернул Софию к действительности. Но молодая женщина еще целую минуту не могла отойти от окна, за которым чудное золотисто-розово-белое неаполитанское утро переходило в день. Прозрачное, как стекло неба, наливалось ясной синевой, Везувий стоял весь окутанный палевой дымкой. Край залива пестрел парусами водочек и баркасов. Со стороны недалекого рыбного рынка слышались вопли торговых. Кто-то в соседнем доме громко и фальшиво пел оперную арию. Внизу на улице играли дети, пронзительно кричали чайки, пахло рыбой, зрелыми фруктами и морской соли. И от всех этих запахов у Софии шла кругом голова. «София, вернитесь же к нам!» послышался мягкий голос Марка. Теперь стоять спиной к было просто невежливо. И Софья, подавив вздох, дошла от окна. «Простите», — извинилась она, «там так красиво». Итальянцы, понимающие, переглянулись, рассмеялись. Марка гордо, как ребенок заявил, Неаполь самый красивый в мире». Синьора Росси шутливо дернула его за ухо, Что-то укоряющее проворчало на непонятном Софи-диалекте, но на 23-летнего тенора оперного театра Сити-Фиори в Дениаполе это не произвело никакого впечатления. Черные, огромные, словно удивленного ребенка глаза Марка в упор смотрели на Софию. «Давайте работать», – поспешно сказала она и быстрым шагом вернулась к роялю. Марко последовал за ней. Это сон, начала Софья, одновременно думая, как точно передает ее состояние слова песни. Это сон, просто сон, который скоро кончится, и она окажется дома в Грешневке или в Ярославле, или да где угодно еще, но только не здесь, в этой теплой фиолетово-золотой сказке с запахом винограда и моря. Так не бывает. Стояло начало осени, Теплый, ласковый, полный красок в дизенноморский сентябрь. С того дня, как Софья приехала сюда, шел уже третий месяц. Сначала они с Марфой жили в гостинице, но сеньора Руси, услышав об этом, чуть не лишилась чувств. Заявила, что платить за гостиницу в Неаполе означает выбрасывать на ветер бешеные деньги. И в тот же день нашла сдающийся в наем голубой домик увитый Виноградом, и уставленный катками с гераньью и глицинями недалеко от театра и квартиры самой сеньоры Росси. Марфи домик понравился, и она лихо договорилась с хозяйкой о платье на своей чудовищной смеси русского, немецкого и французского языков, который оперировала во всех европейских городах, разобрала вещи, развесила в огромном старинном шкафу софин-гардероб и объявила «Чему, башня? Быть того и не миновать, значит, опять мы с вами в актрис попали. Рояль-то проверьте, мадам Росси велела. Сказали, ежели фальшивит, так она своего мастера пришлет. Рояль в одной из комнат не фальшивил ни капли. И софи с удовольствием распевалась на своих любимых романсах, когда с улицы послышались вопли. Брависсимо, Магнифик, Анкора, Анкора! Уже понимая, в чем дело, она подошла к окну, И испугалась, увидев заполнившую Маленькую площадь, пеструю Итальянскую толпу Здесь были мальчишки Солдаты, продавцы рыбы и газет Торгов сигаретами Синьорины под белыми зонтиками Цыганки с загорелыми лицами Молодые люди в широкополых шляпах И еще много другого народа Жизнерадостно оравшего Браво и машущего Софи руками платками и газетами Грация, синьоры Софья, поспешно захлопнула окно. Повторялась парижская история, и она с досадой подумала о том, что петь дома придется только в полголоса. А сеньора Росси уже говорила, что такое пение – напрасная трата времени. На второй день Софиного пребывания в Неаполе сеньора Руси привела ее в театр своего мужа. Это было белое здание с колоннами в стиле позднего классицизма, чьи окна выходили прямо на синий неаполитанский залив с чугунной оградой, так же, как и все вокруг, густо оплетенный виноградом. Они пришли утром, когда в театре по представлениям Софии не должно бы никого оказаться, но едва войдя, она услышала прекрасный тенор, вдушевленно исполняющий куплеты Герцога монтуанского из Регалетта. Куплеты перебивались женским смехом, музыкой рояля, громким мужским речитативом и завываниями настраиваемой скрипки. Софья изумленно посмотрела на сеньору Росси. Как, дети, черт возьми, пожаловалась она. Совершенно нельзя оставить одних. Эй, Марк, Тонья, Джема, сеньора фероны я приехала. Куплеты герцога смолкли. Женский смех тоже прекратился. На мраморной лестнице, ведущей с гардеробной, на зрительному залу, послышался приближающийся топот. И на ступеньках показалось несколько молодых людей и девушек. Они радостно закричали, приветствуя свою преподавательницу, но, увидев рядом с ней Софию, молкли. «Знакомьтесь, это новая студентка, София, она русская!» Гордо представила Софию сеньора Росси, и итальянцы восторженно зашумели. Первым по ступенькам спустился молодой человек, Невероятной красоты, с такими огромными черными глазами, каких Софья не видала и у цыган. Забыв о всех правилах приличия, она в упор разглядывала юношу, тот, застыв на ступеньках лестницы, также пристально смотрел на нее. Дети, дети, засмеялась сеньора Рось, а море, сентименте, все потом сначала познакомьтесь. София, это Марко гандалини «Наш тенор очень талантливый, но крайне легкомысленный. Марка, не спорь, кому, как не мне это знать. Это София, очень порядочная синьорина, русская графиня. Так что не вздумай!» Синьора Росси в два голоса возмущенно завопили Марка и София. Остальные участники труппы, облепившие лестницу и наблюдавшие за церемонией представления, расхохотались. О, я знаю, что говорю, заверила сеньора Росси, но ее черные, похожие на вишни глаза смеялись. А теперь марш-марш работать, Марка, скверно-скверно, я все слышала, где верхний си бемоль, с которым мы так мучились до отъезда, где пианиссимо, где дыхание, опять пил в кабаках всю неделю бессовестный мальчишка, я тебя уволю, через неделю «Спектакль! И что я покажу неаполитанцам? Осипшего герцога? Меня закидают помидорами! Синьор Росси со мной разведется, театр продадут с молотка, вы все пойдете петь по дворам, под шарманку и баста!» Марко, ничуть не испуганный этим гневным пророчеством, скорчил веселую рожицу, галантно предложил Софье руку и повел ее в верхнее помещение театра, где шла утренняя репетиция. Несмотря на свой кошмарный итальянский и некоторую скованность, она быстро перезнакомилась со всей трупой, очень жизнерадостной и болтливой. Через полчаса у Софьи уже болела голова от беспрерывной трескучей, едва понятной ей речи, смеха и вопросов, на которые надо было как-то отвечать. Сеньора Россия не мешала молодежи знакомиться, она лишь отвела в сторону исполнительницу первых партий, великолепную бринетку, колоратурная сопрано Джему, Скорпиация, и в полголоса начала что-то обсуждать с ней. Через две недели актриса должна была исполнять партию «Джильды» в Регалетте. Театр супругов Руси существовал всего лишь третий год, но уже успел сделаться достопримечательностью города. Не такой официальный и помпезный, как старейший в Италии оперный театр Сан-Карло, почти любительский театр «Семь цветов» Неаполя, привлекал зрителей молодостью и красотой актеров. Исполнением всех новинок, появляющихся в Европе, несомненным талантом ведущих исполнителей и яркой свежестью постановок. Академических канонов супруги Руси не признавали. Год назад, во время постановки Аиды, Джема Скорпиаца заметила, что у пленной эфиопской царевны Аиды не могло быть богатых туалетов, принятых в классических постановках и ставящий Хаиду на один уровень с ее соперницей, египетской принцессой Амнерис. Сеньора Росси согласилась с этим, и в ее спектакле Джемма вышла на сцену в простом черном хитоне, великолепно подчеркивающем точеную фигуру певицы, чего, собственно, та и добивалась. Зал, пораженный необычным нарядом актрисы, сначала задача на притих, потом отреагировал несколько неуверенными свистками, а после разразился бурными аплодисментами и воплями «Браво!» и Джему после представления поклонники выносили из театра на руках. Независящий от меценатов, существующий исключительно на собственные средства, театр неаполитанских цветов мог позволить себе все, что угодно, лишь бы приходили зрители, а они приходили охотно. Кумирами неаполитанской публики были джемы и И Марко Гондолини. Оба очень молодые, лишь недавно оставившие стены консерватории. Джемми даже предлагали ангажимент ласкала, но она отказалась, предпочтя ведущие партии в маленьком театре Росси, коротеньким выходом в знаменитом Миланском театре. Марко же и вовсе ни за что не покинул бы родной Неаполь, пригласи его хоть ласкала, хоть гранта пера. У него прекрасный тенор лирический тенор редкой, теплой окраски, который Софья с удовольствием слушала всю репетицию, но сеньор Роси потихоньку сказала ей, что Марка ее постоянная головная боль. Не поверите, Карамию, это просто черт какой-то, как же сказать по-русски. Сейчас вспомню момента. А, бальбес! Каждый день новая девчонка. Каждый день поклонницы цветы, венок, бары. Бог знает, что еще. Это же вредно для голоса. Он сын моей покойной сестры. Я обещала Карле, что устрою его будущее. Но помилуйте, как же с ним можно что-то устраивать? Вот сейчас опять жду премьеры и дрожу. Он может прямо накануне впутаться в какую-нибудь поножовщину уличную драку, прийти в театр с разбитым лицом и, черт возьми, спеть лучше всех. Если бы не его божественный голос, он бы просто стал жиголо мам мамия Что такое Жиголо, Софья не знала, но изо дня в день, наблюдая за ведущим тенором, начала догадываться, что имела в виду сеньора Росси. С первого же дня Марка начал неприкрыто ухаживать за Софией. Потоки изысканных комплиментов, сделанных мягким, интимно пониженным голосом, сменялись охапками цветов, за ними следовали конфеты, за конфетами опять комплименты, предложение прогуляться вечером на берег залива, осмотреть Везувий, посетить, наконец, ночные рестораны, которыми славился Неаполь, и хозяева которых все, как один, лучшие друзья Марка. Неискушенная в вопросах кокетства Софья не знала, что и делать. Марко нравился ей, как нравились все эти очень молодые, очень веселые, очень талантливые люди, вдруг окружившие ее. Но подавать юноше надежду Софье не хотелось. Она попробовала было осторожно пожаловаться сеньорой Росси, но та только рассмеялась. Ах, гадкий мальчишка! Опять он влюблен! Но София! «Его можно понять! Вы так прекрасны! Получаете же удовольствие от вашей молодости!» Разговоры с самим Марко давали еще меньше результатов. Он только улыбался, показывая великолепные зубы, и нахально притворялся, что не понимает Софьенова-Итальянского. Марфа, который юноше не нравился, сердито бурчала. «Навязался кобель итальянский на нашу голову, как будто дома и этого добра не хватало!» Софья Николаевна, вы и себя облюдите. От такого хорошего не жди. Одни оморьки в голове, а толку с гульки нос. И не женится в случае чего ни почем. Вот Федор Панчелевич приедет, башку ему отвернет, не разобравшись как кутенку, А отвечать кому? Марфа, Господь с тобой. Успокойся, ужасалась Софья, в красках представляя себе нарисованные Марфой перспективу. Я... Ничего ему не позволяю. Каждое утро Софи теперь приходила к сеньоре Росси в ее небольшой домик с черепичной крышей и буйно цветущими глицинями на окнах. Ставни домика всегда были открыты, и из окон неслись портепианная музыка и пение. С утра до вечера сеньора Росси занималась учениками. София она отдавала самые ранние утренние часы после того, как выяснилось, что обе они жаворонки. Теперь каждое утро Софья поднималась на рассвете, наспех съедала приготовленный марфы завтрак, одевалась и бежала еще пустым, влажным отрасли тротуаром в дом сеньоры Росси. Иногда молодая женщина останавливалась посреди дороги, запрокидывала голову, смотрела в пронзительно синий неполитанское небо, вдыхала соленый свежий воздух, чувствовала на лице теплые лучи поднимающегося солнца, слышала восхищенный комплимент проходящего мимо чумазового мальчишки-газетчика и чувствовала, что счастлива. Еще никогда она не ощущала такой свободы, еще ни разу ей не приходилось так долго не думать о деньгах и о том, что она будет ей завтра. И впервые в жизни Софья делала то, что ей нравилось, до дрожи в груди. Бесконечные и довольно нудные голосовые упражнения, билизмы, фюритуры не утомляли ее ни на миг тренировки дыхания, диафрагмы, гортаний, которыми без занималась с ней сеньоры Росси, казались ей забавными и ничуть не сложными. Любая песня или роман сдавались Софье без всякого труда. И, видя восторженные глаза сеньоры Росси, из-за рояля Софья понимала, что ее учительница крайне довольна результатами. «София, скажите» спросила однажды задумчивая сеньора Росси, после того, как Софья без труда исполнила сложнейшую арию Джильды, с которой накануне до слез билась Джема А «Вы не думали о том, чтобы остаться в Неаполе? Я предложила бы вам ангажемент на весь следующий сезон». «Но...» растерялась Софья сеньора Росси. «Я право польщена, но это невозможно. Вы же знаете, я не свободна». «Ах, вы об этом вашем чудовище!» – помощила сеньора Росси «Ну, бомбина миа, вы ведь не влюблены в него!» «Нет, ну! А все остальное чепуха!» «Мадонна Сантисима, я смогу вам платить такие деньги, что вам не понадобится никакое содержание!» «Более того, после дебюта у вас появятся поклонники из лучших семей Неаполя!» Титулованные особы, поверьте, я знаю, что говорю. Вам не придется в чем-то себе отказывать. Ну же, ну, София, соглашайтесь. Нельзя ведь в самом деле терпеть возле себя такого варвара с его дикими выходками. И при вашей-то красоте, при вашем таланте, при вашей молодости, наконец, а в России вы просто пропадете. Как это говорится, закопаете песок, свой талант. В России тоже есть опера, рубко возразила Софья. Ответом был довольно пренебрежительный смех. Девочка моя, о чем вы? В России опера? Ну да, ну да, этот ваш Чайковский, Глинка, я не слышала, но говорят, просто ужасно. Средние и нижние регистры, тяжелые ноты, о бельканта нет даже речи. А князь Игорь написан алхимиком. «Да еще и не окончен! Фу!» София, уязвленная подобными отзывом о ее любимом Чайковском, довольно резко напомнила, что именно Арии Татьяны из оперы «Евгений Онегин» месяц назад аплодировали парижане под окнами ее гостиницы. Но сеньоры Росси это не смутило. «В России невозможно сделать оперную карьеру, дитя мое! Поверьте мне!» Я давным-давно верчусь в этом мире, и Россию знаю не понаслышке. Вам надо остаться здесь и петь у меня, только тогда вы состоитесь как певица. — Благодарю вас, сеньора Росси, я обязательно подумаю, — пролепетала Софья, сбитая с толку столь бурным напором. По тени недовольства, скользнувшей по лицу итальянки, она поняла, что сеньора Росси раздосадована, таким туманным ответом, но дать слово остаться Софья не могла. Она понимала, что Мартемьянов на это не согласится никогда, не стоит и просить. Сразу после урока с сеньорой Руси Софья отправилась в театр на репетицию. Разумеется, она не принимала участие в спектаклях. Для ведущих партий у нее еще не хватало умения. Опять в хоре ученицы категорически запретила сеньора Руси, боясь переломления голоса. Но Софья нравилось следить за ходом репетиции, слушать дуэты, речитативы и арии, смеяться в кулак, наблюдая темпераментные споры солистов, проходящие на таких накаленных нотах, что если бы Софья не понимала по-итальянски, то решила бы, что на сцене вот-вот случится убийство. Все это было ей знакомо еще по театру в Ярославле. Но здесь, среди молодых, красивых, И, не думающих о деньги артистов, выглядело гораздо легкомыслей и невеселее. Впрочем, закулисные интриги имели место и тут. Софья убедилась в этом, когда несколько раз заметила на себе неприязненный взгляд красавицы Джеммы Скорпиадса, Примадонны театра. Молодая женщина осторожно спросила у Марка, что могли бы означать такие взгляды. Марка громко расхохотался и объявил, что Джема не без основания опасается то, что... Софья получит ангажемент в театре и сместит ее с первых партий. «Я? джем поразилась Софья, искренне восхищаясь великолепным колоратурным сопрано-итальянки, красотой ее кантилены, серебристым воздушным верхним регистром и бесконечным дыханием. «Марка, ради бога! Скажите как-нибудь, сеньоре, скорпиаться, я сделала бы это сама, но боюсь быть неверно понятой». Я еще плохо говорю по-итальянски. Скажите, что я никогда не останусь в Неаполе, что я связана обязательствами перед своим... Впрочем, неважно, я не смогу принять ангажемента. Я же не профессиональная певица, и, и я скоро возвращаюсь в Россию. Но почему, сеньорина? София огорченно спросил Марка, заглядывая ей в лицо своими громадными глазами, с длинными, как у девушки, ресницами. «Вам не нравится у нас? Я знаю, что сеньора Росси уже предлагала вам...» «Да, но я не могу, прошу вас, Марк, объяснить это Джемми. Он долго вздыхал, уверял, что сердце его разбито навсегда. Но с Джеммой, видимо, тем не менее поговорил, потому что та стала чаще улыбаться Софи, и даже однажды экспромтом спела с ней сцену Аиды и Амнерис слушать которую сбежались под окна театра половины Неаполя. Оперу здесь любили все, от аристократов до рыбных торговцев.